С этого дня Авдотья Елизаровна преобразилась, тайне стала поджидать гостя. Вечерами в чайной собирались рабочие, геологоразведки, леспромхоза, конторы, проезжие горники и приискатели, и, конечно, местные жители. Авдотья Елизаровна умела не только подчивать, но и не менее охотно принимала приглашение посидеть минутку-другую возле столика. Ни разу не побывал в чайной Демид Боровиков. До и доходили только слухи, и как назло, не из приятных. Ждала, не похвастается ли Демид, как живут за границей. Не обронит ли где ершистое слово про жизнь в Белой Елане? Демид-то как живет, обычно спрашивала она у знакомых завсегдата и в чайной. Говорят, будто не по вкусу пришлась ему таежная житуха по что не по вкусу, наоборот, помолодел, в самую пору женить, настораживала Авдотью Елизаровну сообщение о том, что Демид будто бы встретился с Анисией. Головешиха призадумалась, не замышляет ли Демид закрутить Анисии голову, или тут еще что-то скрывается. Было одно обстоятельство, над которым Головешиха упорно размышляла. Какими судьбами уцелело у покойной Филимонихи столько золота и денег и дорогих вещей в сундуках? И разве не досадно, что ценности уплыли мимо головешихи? Как мог допустить сам Филимон прокопить, чтобы все эти богатства хранились у выжившей из ума старухи? А может быть, у Филимона в заначке еще кое-что есть? Когда он стал вдовцом, Дуня начала встречать его с еще большей ласкою, негою игривостью своего полнеющего тела. И Филимон, забывая о старости, чувствовал себя в ее доме сорокалетним мужиком. Его медно-красное лицо так и сияло, и пусть на деревне говорят все, что угодно, — Пусть срабят его, но он сошелся с головешихой после сороковин покойной старухи, и ему наплевать на все разговорчики. От лесхоза до Белой Елани каких-то два десятка километров. Так что Филимон Прокопич наезжал к новой жене чуть не каждый день. Вечерком примчится на сытом мерине, а на солнце-восходе он уже в седле, а к полудню у себя на заимке, на большом кордоне, что расположен был среди плотных зарослей пихтача ельника, кедрача, где по склонам гор кустился малинник, смородяжник, чернишник, соблазнительные места для ягодниц. В обязанности Филимона Прокопича его соседа По участку лесообъездчика Мургашки входило наблюдение за лесом, за подрастающим молодняком и главная охрана редкостного кедрача от хищнических порубок охотников за кедровыми орехами. Осенью в Разлюлюевскую теснину, где рос сплошной кедрач, наезжали любители орехового промысла. Они-то и валили огромные кедры направо и налево, устраивая лесные заломы. Филимон Прокопич задерживал браконьеров и иногда доставлял их в белую елань к участковому Грише. Чаще же всего он предпочитал взыскивать нарушителей собственной властью и разумением, попросту брал взятки шкурами зверей, деньгами и отпускал грешников с миром. Кроме того, Филимон Прокопич обязан был предупреждать лесные пожары, смотреть за охотниками, чтобы они не истребляли красавцев-моралов, которых осталось в белоиландской тайге не так-то много. Но никто, пожалуй, не был столь равнодушен к их истреблению, как Филимон Прокопич и Мургашка. Они и сами не прочь были полакомиться вкусной, завяленной в затенье моролятинкой. Жили, что называется, в свое удовольствие, ни надзора за ними, ни подозрений, а зарплата шла чего лучше. Но однажды вся эта вольготная житуха пошла прахом. Вдоль бело тракта со стороны омыла поздним июньским вечером шли двое путников в брезентовых дождевиках с насунутыми на голову капюшонами, с тяжелыми заплечными мешками и с ружьями в чехлах. Шли друг за другом травянистой обочиной дороги, впереди вышагивал в болотных сапогах с высокими голенищами пожилой человек, рослый и костлявый, тыкающий в землю суковатой палкой.